Самый страшный зверь. Хрум, хрум, хрум, доносилось из высокой травы. Мышка Луша насторожилась. Кто-то просто огромный буквально проедал путь в сторону ее домика. На самом деле до норки было еще бежать и бежать. Но это Лушиными крошечными лапками. А когда эта зверюка съест всю траву, сразу станет видно всем и каждому, где мышки на убежище. Луша очень испугалась. Очень-очень. Что может быть важнее надежного и теплого домика, особенно когда идет дождь, когда ночь темна, и ничего вокруг не видно совсем-совсем. А скоро еще и зима, а в норке припасы и тепло. Спи ешь. Хрум, хрум, хрум. Раздалось совсем рядом. а а Взвизгнула мышка и бросилась бежать. Она остановилась только у вековечного дуба. Просто упала посреди его мощных корней и еле дышала. «Эй, малыш, что случилось?» — заскрипел сверху дуб. «Кто тебя напугал?» «Ой, беда, беда!» — замахала крошечными лапками мышка. «Там кто-то проедает ход к моей норке посреди травы. Трава так и хрустит. Страшно, страшно!» Она закрыла лапками ушки, будто и тут на берегу лесного ручья было слышно, как хрустит в пасти неведомого зверя сочная травка. «Серьезное дело!» скрипнул дуб. «Нужна помощь!» Минуту спустя на его ветку сел Кеша. «Чудный день! Чудный день!» – просвистел он. «Звали друзья?» «Мышке помощь нужна, Кешенька!» – ответил дуб. Луша только помахала лапками, все еще пытаясь отдышаться. Зяблик слетел на землю. «Что с тобой? Заболела, что ли?» Кто-то хочет съесть всю траву на полянке, и откроется моя норка. Я без домика останусь, без защиты, задрожала Луша. Вот так история, уже всю травку. У страха глаза велики маленькая Луша, покачал ветками вековечный дуб. Пусть Кеша слетает на полянку и посмотрит, кто там на твой дом покушается. А тогда придумаем, что делать. Кеша приосанился, выпитив красно-оранжевую грудку. «Герой! Настоящий герой!» Он радостно что-то пропел и улетел в сторону полянки. Луша, наконец, села. Сердечко стучало еще очень быстро, а воображение рисовало страшного и непонятного зверя, готового съесть всю траву в лесу, потом все припасенное зерно, а потом и саму Лушу. «Привет!» – спрыгнула Ветки белка Мила. «А!» – взвизгнула Луша и вскочила на все четыре лапы. Тоже вскрикнула белка и запрыгнула обратно на дерево. «Ты чего кричишь?» «А ты чего? Я тут лежу, умираю от страха, а ты пугаешь еще больше!» Луша снова легла, прислонившись к корню. «Случилось что?» — снова спустилась на землю белка. «Кто-то хочет разорить мой дом!» — горестно вздохнула Луша и закрыла лапками глаза. «Маленькая фантазерка!» — усмехнулся дуб. «Подождем Кешу, а потом решим, что да как!» Пока Кеша летал на разведку, лучше рассказала Миле, как кто-то страшный хрустел совсем рядом у ее норки. Как она испугалась, как прибежала к дубу, как он позвал на помощь Кешу, и как она боится, что жить ей будет совсем негде. Едва она успела договорить, вернулся Кеша. А я зайцев нашел, малюсенькие такие, смешные, три комочка пушистых, мальчатки. ну такие милые, щебетал Кеша. «А зверя страшного видел?» – спросила Белка. «А зубы его ужасные!» – подхватила Луша. Кеша удивленно почесал крылышком голову. «Нет, не видел. Ну, зайчатки такие лапочки!» Сказали, что мама их пошла по делам, а им велела никуда не уходить. А они нашли полянку с клевером и сидят хрустят. «Такие милые, такие милые!» – не унимался Кеша. «Тебя куда послали? А ты?» – расстроилась Луша. Ну, не нашел я на полянке никакого страшного зверя. Зато зайчат нашел. Кстати, надо вернуться, а то их мама искать будет. Я ей дорогу подскажу. Мне-то сверху все видно. А зверя страшного не видно? Снова спросила Белка. Да нет, там никого, рассердился Кеша. Я полетел зайчиков смотреть. Если хочешь, я тебя до дома провожу. Может, и найдем твоего страшного зверя, гордо сообщил Кеша. И я пойду. Хочу зверя страшного посмотреть, засуетилась белка. Одна бы лучше никогда туда больше не пошла, но очень хотелось домой. И очень хотелось проверить, целы ли ее припасы на зиму. Так душа за них болела. Она на минутку зажмурилась, собирая всю свою мышиную храбрость в комочек и согласно кивнула. Кеша полетел впереди, за ним по земле пробежала храбрая Мила, а за ней едва живая от страха Луша. Когда до дома оставалось совсем немного, Луша снова услышала этот страшный громкий хруст. «А вот и они!» — вдруг крикнул сверху Кеша. Белка резко свернула в заросли пижмы и радостно вскрикнула. «Какая прелесть! Совсем как ты, Луша! Серенькие, ну такие здоровенные!» Луша замерла, не решаясь войти в высокую траву, но отчетливо слыша тот самый громкий хруст, который испугал ее буквально полчаса назад. «Луша, иди к нам!» — крикнул Кеша и приземлился куда-то в траву. Сердце Луши ушло в пятки. Там же такой страшный хруст. Да еще и Мила сказала, что они огромные. «Не может быть, чтобы...» «Луша, смотри, смотри!» — позвала Мила. Любопытство пересилило мышиный страх, и Луша медленно и осторожно пробралась через пижму. А потом увидела... Она ожидала огромного страшного зверя, который перемалывает траву так, что только блинки в разные стороны летят. Но посреди помятого клевера сидели три милых комочка из серовато-коричневого пуха. Огромные черные бусинки смотрели на нее, а смешные коричневые носы морщились. «Какие миленькие!» — не выдержала Луша, «какие лапочки!» «А говоришь, страшный зверь!» — умилялась мило, сложив лапки. Луша потупила глаза. «А что тут скажешь?» Они не были тут и не слышали, как страшно и пугающе для маленькой мышки это звучало на лугу, где кроме кузнечиков и пчелок днем и нет никого. «А вот и они!» – чирикнул сверху Кеша. Высокая трава покачнулась, и показалась голова огромной зайчихи. «Вот же непоседы непослушные! Спасибо, что присмотрели за ними! Как далеко от гнезда убежали!» «А у вас тоже гнездо?» – удивился Кеша. «Да, маленький зяблик. Что ты думаешь, у зайцев что ли домика нет? Есть очень теплая гнездышка с пухом для малышей. Все как положено». «Надо же!» – удивилась Луша, уже почти поверив, что никакого страшного зверя не было и нет. «Не испугайся тут, когда три таких неугомонных зубастика траву косят без остановки». «Пора домой, зайки!» – потолкнула зайчат в сторону леса мама. «Спасибо, детки! Спасибо, маленький зяблик!» «Ну что, не страшно?» – сел на землю Кеша. «Нет», – честно ответила Луша. «Теперь нет, с вами не страшно». «Вот и хорошо!» «Какие же миленькие!» – снова запищала восторженно белка. «Извините», – вдруг сказала Луша. «Мыши такие пугливые!» Нашла, за что извиняться, отмахнулся крылышком Кеша. Меня любая тень пугает, любой треск ветки. У нас знаешь, какое правило дома? Увидел тень – улетай. Треснула ветка – улетай. Испугался – улетай, скорее себя спасай. Правда? – удивилась Луша. Конечно. Зяблик – птичка маленькая, защититься не сможет, поэтому улетай скорей. А у нас тоже такое правило – орехи люби, но себя береги. Орехов в лесу полно, новые насобираю, если что. Ясно, сказала Луша, спасибо. Ты не трусливая, ты осторожная, погладил ее крылышком Кеша. А ты храбрый, пискнула Луша. Орел, усмехнулась Мила. Где? тянул голову в плечи только что бывший храбрым Кеша. Белка расхохоталась. Ну, мы герои все. Кеша тоже засмеялся. Ничего, зато мы вместе. Вот именно, вместе не так страшно. Вместе очень даже весело.